2008. Телесериал «Галина». Второй инсульт Юрия Михайловича Чурбанова, после которого былой богатырь-милиционер вынужден перейти на постельный режим. 29 февраля в Москве после продолжительной болезни представился Виталий Васильевич Федорчук, сменивший в свое время Щелокова на посту главы МВД и причастный, по мнению прокурора Катусева, к устранению Николая Анисимовича. В Москве по адресу Рождественский бульвар, дом 12, открыта мемориальная доска авторства Фридриха Кртичевича Сагаяна в честь Александра Акимовича Ишкова, который руководил на разных должностях рыбной промышленностью СССР на протяжении почти четырех десятилетий и был фигурантом коррупционного рыбного дела за 30 лет до этого, в 1978 году. Осенью Первый канал презентовал 412-минутный проект «Галина». телесериал о сложной судьбе Галины Брежневой. По традиции в эфире канала было шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, раскручивающее премьеру 1 октября. Среди гостей в студии Людмила Москалева и Ангелина Рогальская. Обе позиционируют себя как лучшая подруга. Роль героини исполнила Людмила Валерьяновна Нильская. Актриса вспоминала про знакомство с брежневской внучкой. Мы встретились с ней на программе Андрея Малахова, Она говорила мне теплые слова. Но мне очень важно, чтобы эту картину зрители не воспринимали как документ. Все-таки это художественное произведение, в котором есть место вымыслу». Юную Галину сыграла Елена Плаксина, которая родилась в роковом для клана Брежневых в 1982 году. Сюжет на сайте русскино.ру .ru. «Жизнь дочери Брежнева, принцессы СССР, идет под откос». и в конце девяностых она, страдающая алкоголизмом, попадает в психиатрическую лечебницу. В больнице Галина перебирает в памяти прожитые годы, например, как отец вернулся с фронта с походно-полевой женой и едва не развелся с ее матерью. Воспоминания Галины Леонидовны тайно пишет на пленку бывший сотрудник личной охраны Брежнева Василий Бронников. Он понимает, что подобные воспоминания легко продать. Галина перебирает все подробности своей судьбы будто подводит итог к собственной жизни. Она вспоминает, как сбежала из дома со своим первым мужем, акробатом Евгением Милаевым, как после восьми лет совместной жизни ушла от него и тайно вышла за иллюзиониста Игоря Кио, который был моложе ее на пятнадцать лет. Однако брак с Кио продлился всего десять дней. Брежнев был взбешен и расторг брак дочери, невзирая на ее протесты. После этой неудачной попытки создать семью, Галина встречается со звездой балета Марисом Лиепой, но и эти отношения ни к чему не приводят. Галина еще несколько раз безуспешно пыталась выйти замуж и зажить счастливой семейной жизнью, пока ее не познакомили с майором Юрием Чурбановым. В конце 70-х годов Леонид Брежнев уже очень болен и не в силах больше управлять страной. По приказу председателя КГБ Юрия Андропова создается оперативно-следственная бригада, в сферу интересов которой входят не только личные друзья дочери генсека, но и сама Галина Брежнева. В 1986 году под подозрение попадает и муж Галины, Юрий Чурбанов, чья карьера в МВД целиком зависела от высокопоставленного тестя. Из больницы Галина Леонидовна уже не вышла. Бронников ведет записи ее последних рассказов и постепенно проникается симпатией к этой женщине, чья судьба стала заложницей большой политики и сильных человеческих страстей, с которыми, увы, Галина не смогла справиться. Тогда же, в октябре 2008 года, дочь Галины дала интервью «Экспресс-газете», где Виктория Милаева заметила, что концепция фильма неверна и мне неинтересна. Она имела все, но была ли счастлива? Спроси любого человека, вы были счастливы? Каждый ответит, что был то счастлив, то несчастлив. И вряд ли кто-то даст однозначный ответ на вопрос, что значит иметь все. Моя мать точно всего не имела. Этот набор штампов с первой же серии настроил меня на одноплановость фильма. Жизнь мамы – это черная драма. Мама почти до конца жизни, пока алкоголь не разрушил ее организм, оставалась яркой, любившей жизнь». «Где бы она ни оказалась, сложись карьеры моего деда иначе, она везде была бы звездой со всеми примочками звезды». Чувство юмора ее не покидало, и она не драматизировала события. Режиссер перед выходом фильма называл его биографическим и заявил, «Мы пытались понять, что стояло за таким ее поведением, какие психологические травмы ей пришлось пережить. В фильме грубая ошибка». Пить мама начала только в браке с генералом Чурбановым. При моем отце о выпивке и речи не шло. Даже в компании она и рюмки лишней не могла выпить. После развода с Милаевым, не умея пить на какой-нибудь гулянке, она с непривычки могла перебрать. Но Марис, лепо не пил сам и надух не выносил запах алкоголя от женщины. Зная о встрече с ним, мама вообще не пила. При нем и в компании, конечно, выпить немного могла. Марис в этом отношении к ней был строг. А в фильме она до того докатилась, что при нем сама себе наливает и пьет одну рюмку за другой. С генералом Чурбановым это был последний ее брак, настоящий, они жили неплохо, широко, компанейски. Он целыми днями работал, она общалась с друзьями, выпивали за разговором венца, шампанского или коньячку. Пить она начала после 1982 второго, много позже смерти Леонида Ильича. когда на нашу семью начались предперестроечные гонения и полились потоки грязи. А запила впервые, когда генерала Чурбанова в 1986 арестовали по подозрению в коррупции, по так называемому узбекскому делу. Поводом стал расшитый золотом халат, принятый в дар генерал-полковником МВД. Его осудили на 12 лет и выпустили через пять. К этому времени маму, которая в 1990-м с ним развелась, узнать уже было трудно. Относительно сюжетного хода, что в психиатрической клинике все ее разговоры записывал для продажи бывший охранник Брежнева, Виктория Евгеньевна заметила. Людей с гнильцой в охране Леонида Ильича не было. Там были настоящие офицеры, люди чести и долга. Из всей охраны Горбачеву пошел работать лишь один человек, остальные уволились из ФСО, понимая, откуда дует ветер перемен. И мама не была сумасшедшей. Она не могла целыми днями сидеть и сама себе вслух рассказывать историю своих любовей. Она была алкоголичкой, ищущей любой возможности выпить, и периодически бунтующей против этого запрета. Но жизнь ее и там не была столь мрачна и трагична. Она и там оставалась звездой. Там тоже были праздники – Новый год, 8 марта, 1 мая, выходные. Словом, везде есть возможности проявить себя. И мама их не упускала. Безусловно, она очень хотела домой, но сама понимала, что дома она погибнет и обрушит жизнь нам. В клиниках по причине алкоголизма она лежала несметное число раз. И как только ей становилось лучше, она убегала в чем была, даже из ЦКБ, где охрана всегда не дремала. Мне звонили, и я сутками по всему городу ее разыскивала. Как правило, находила такой, что приходилось вызывать скорую помощь, которая нередко увозила ее в реанимацию. Из этой клиники убежать мама тоже могла. И если бы приняла такое решение, ее ничто бы не остановило. Но она даже не пыталась бежать. Если бы такое случилось, мне бы тут же об этом сообщили. Этот факт мне говорит больше всяких слов. Теперь понятно, почему я не стала смотреть этот фильм. Нильская, конечно, внешне очень похожа на маму. И я вижу, что она единственная, кто действительно пытался ее понять. Только какой бы талантливой она ни была, Актриса выполняет задачу, поставленную режиссеру, а у него свои представления о нашей семье, на мой взгляд, не имеющие к ней никакого отношения.